Дом. Интермедия. Дом принадлежал старшим. Дом был их домом. Воспитатели присутствовали, чтобы поддерживать порядок. Учителя, чтобы старшим не было скучно. Директор, чтобы не разбежались учителя. Старшие могли жечь в спальнях костры и выращивать в ваннах грибы глициногены. Никто им ничего не мог запретить. Они говорили, спица колес моих, застойный крен в костях, деятельно присутствующие части тела, косящие под литургию. Они были лохматые пестры. Они выставляли острые локти и смотрели замораживающе.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 Тогда слушай, что тебе говорит самый умный человек в этом сером ящике. Есть только один способ вернуть ему лету силу. Очень трудный. Ничего труднее не бывает. Ты должен будешь делать то, что я скажу. Не один и не два, а много-много дней подряд. И если ты хоть раз не выполнишь что-то до конца, даже самую мелкую мелочь... Кузнечик яростно мотает головой. Если ты что-то пропустишь, забудешь или поленешься сделать...